Глава третья. Павильон встретил меня непривычно бодрой суетой и совершенно новыми декорациями. Учитывая, что нам предстояло снимать с конца, эта часть сценария была проработана быстрее всего именно за счёт того, что изменения в ней были минимальные. Я даже не удивилась. тани Привет! тани Меня встречали чуть ли не как народного героя, Ладно, героиню, из-за чего я чувствовала себя несколько стрёмно. Новость о Лархаре распространялась как пожар под ураганным ветром, я же считала, что ничего особенного не сделала. Разве что исправила свой косяк и на этом предпочла бы тему свернуть, потому что мысли о Ферверне и об отце Гроу сейчас точно были лишними. Преодолев поток приветствий и дружеских обнимашек, надо признаться, я по ним скучала. Я, наконец, прорвалась в гримёрную, где Гелла с ассистентками уже дожидались меня. «Соскучились?» — поинтересовалась я, сбрасывая сумку. «Безумно!» — проникновенно ответила Гелла. «Падай!» «Ох ж ты, драконья!» Я не сдержала восхищённого возгласа. Наряд, который тоже меня дожидался, был не просто красивым, он был роскошным. Тонкая ткань струящаяся, парящая, украшенная каплями переливающихся речных жемчужин. То есть в оригинале были речные жемчужины, а это что такое, я понятия не имела, но выглядело оно круто. И очень, очень, безумно дорого. Гелла кашлянула, заправляя за ухо отросшую прядь бирюзового цвета в тон бабочки татуировки. «Впечатлилась? Теперь падай!» «Оно крутое», — сказала я, не в силах отвести взгляд от платья, к которому ещё полагалось много всего. «А то! Не каждый день Ильерская замуж выходит». Я икнула и всё-таки села на стул, где за меня тут же взялись с подобающим рвением. «Как себя чувствуешь после перерыва?» Гелла явно была настроена поговорить, и я, в общем-то, тоже потому что, несмотря на кучу принятых мной умных решений, меня сейчас всё равно потряхивало. В частности, я не представляла, как мы сработаемся с Джамирой. Нет, она показалась мне адекватной, но мне многие по жизни казались адекватными». «Отлично, а ты?» «Я ещё не поняла. Расскажи лучше, как тебе удалось найти общий язык с Гайером». «Да я, в общем-то, не находила», — пожала плечами мы с ним просто синхронно расстроились по поводу заморозки ильерской а потом я взяла его на слабо гелла фыркнула отставляя флакон и кивнула ассистентке которая тут же метнулась за каким то очередным хитромудрым средством если честно я даже не представляла что это такое но подозревала что благодаря всем нанесенным на меня слоям макияжа пару килограммов набирала точно скоро мы едем в лархару Как скоро? Понятия не имею. Там пока всё утрясают, но ходят слухи, что в ближайшее время. Джамира тоже не горит желанием с этим затягивать, потому что съёмки в другой стране — это лишнее попоболь. К тому же там ещё должны согласовать график с новым постановщиком трюков, его в срочном порядке выдёргивают с какого-то проекта. То есть не выдёргивают, ему придётся совмещать, но всё это тоже надо как-то урегулировать. Высотные трюки и сцены с огнём тоже ставлю я и исполняю заодно. Эти воспоминания оказались совершенно точно не в тему, и я затолкала их туда, где обычно случается боль при съёмках в другой стране. Круто, ответила я, чтобы что-то ответить. Глаза закрой. Я закрыла. Просто хочу сказать, что ты молодец, Танни. Я поперхнулась и открыла глаза так резко, что чуть не получила в один из них кисточкой. «А вот сейчас не молодец!» — рявкнула Гелла. «Прости, когда ты милая, я немного пугаюсь. Учись бороться со своими страхами и глаза закрой». Я снова закрыла и снова подумала о трюках. Гроу обещал трюки мне, но получается, что в Лархаре у меня всё-таки будет дублёрша. С джамирой у нас никакой договорённости не было. Ладно, проведу это время с пользой. Буду смотреть, как другая вместо меня прыгает в огненное кольцо, потягивать сладкую шипучку и заедать прожаренным до хруста беконом. Можно ещё заполировать замороженным кремом со вкусом лицы для полного счастья. При мысли о гастрономических изысках в животе заурчало. То ли мой организм перестроился, то ли ночной обжор с Берри, я ела пиццу, она вяленое мясо, Потом она ела пиццу, а я — вяленое мясо. Требовал продолжения, но есть мне захотелось дико. «Можно Лиру позвать, а?» — попросила я, не открывая глаз. «Уже можно». «Девочки?» Одна из помощниц Гелла кивнула и исчезла за дверью. «Что такое?» — поинтересовалась гример. «Наверх смотри». «Есть хочу», — печально призналась я. И пока ты не взялась за губы, ты же раньше по утрам не ела. Все мы меняемся. Но учти, есть тебе придется быстро. Я на все согласна. Вздохнула и обернулась, когда за спиной открылась дверь. Впрочем, можно было не оборачиваться, вошедшие все равно отражались в зеркалах. В данном случае вошедшие. «Привет, Танни». Сибрила прошла в гримерную и остановилась рядом со мной. Надо поговорить. Да, это определённо именно то, чего мне не хватало для полного счастья. Мне не надо, — сказала я и отвернулась. Надо мне. У тебя своя гримерная, можешь там говорить сколько захочешь. И вообще мы делом заняты, если ты не заметила. Дело подождёт. Она посмотрела на Геллу. «Выйди. И вы тоже». Последняя относилась к девочкам-ассистенткам, но прежде чем Гелла успела ответить в своём духе, ответила «я». Развернувшись, спрыгнула со стула, оказалась с ней лицом к лицу. «Не будь усебрила из вечных каблуков, она была бы ниже, но не судьба». «Слушай». «Я не в курсе, как ты здесь оказалась, хотя, судя по тому, что всё-таки оказалось, тебя жаба задушила платить неустойку. Мы делаем одно дело, это я понимаю, и я собираюсь выложиться на сто процентов. От тебя требуется одно — вне съёмочной площадки ко мне не лезть. Всё, что ты хочешь мне сказать, скажешь через хелирию Мы друг друга поняли?» Она была идеальна. Нет, я с удовольствием нашла бы в ней недостатки, перечислила и сложила в уголок памяти, чтобы себя успокоить. Но их не было. От неё веяло ледяной силой, от шёлкового инея волос, естественностью и красотой, в голубых глазах совершенно точно не было линз, а платье подчёркивало тонкую талию и высокую грудь. При мысли о том, что эту самую грудь лапал Гроу, потемнело в глазах. Нехорошо так потемнело. Поэтому я буквально за волосы вытащила себя в реальность, чтобы не сделать ничего лишнего. Хватит уже, наделалась. «Хорошо», — сказала она. «Я поняла». «Отлично», — подтвердила я. «До встречи на съёмках». И развернулась к ней спиной, вообще развернулась так, чтобы её не видеть, что достаточно проблематично в комнате, где полно зеркал. Цокот её каблуков отдавался ударами в сердце, пока она шла к двери. Это самое сердце бухло в груди так, что заглушало всё остальное. Я с трудом вернула себя на стул и уставилась на своё отражение. «Я уже говорила, что ты молодец», — поинтересовалась Гелла. «Ты в курсе, что она должна была вернуться?» Сейчас, после её ухода, меня слегка потряхивало внутри. «Но внутри не страшно, правда?» Нет, Гелла покачала головой. Думаю, это решилось в последний момент. Я глубоко вздохнула. Ладно, продолжим. Да пора бы уже. К счастью, сегодня по графику съёмок у меня не было сцен с Хиллери, и это определённо обнадеживало. Зачем Сибрилла припёрлась, не понимаю. Поговорить? Насладиться моим выражением лица? Ну, очевидно, насладилась. Хотя, судя по выражению её смазливой мордашки, наслаждение было неполным, не отразилось на нём вселенского торжества. С чего она вообще передумала? тани ау!» — позвала Гелла. «Не залипай». «Где?» «Где ты там залипаешь?» «Не самое лучшее это место». «Дай шанс Паршарду». Она приподняла брови и замерла с карандашом в руке. «Прости, что?» «Ты меня прекрасно слышала. Все мы иногда дурим от отчаяния». «Во-первых, — свирепо сказала Гелла, посмотрев вверх и влево. Во-вторых, я кастрирую Бирока и больше никогда ни слова ему не скажу. А в-третьих, ты реально думаешь, что мне нужны твои советы?» Глаза у меня слегка слезились. «Вообще достаточно сложно смотреть вверх и влево, когда отовсюду бьёт яркий свет, и да, слезились они именно поэтому. ну ты же думаешь, что твои мне нужны, так что здесь у нас с тобой всё взаимно!» Гелла открыла было рот, потом закрыла его и взялась за дело с таким рвением, что поговорить больше не удавалось никому. Ассистентки летали по её поручениям как мячики, пришедшая Лира выяснила, что есть я уже не хочу, и спросила насчёт кофе, но кофе мне тоже по какой-то странной случайности не хотелось. Если использовать сибриллу как средство для похудения, то это вообще супер. Стоит о ней подумать, и аппетит пропадает. Интересно, это только сегодня так будет или вообще? Если вообще, то буду думать о ней почаще. Потом меня одевали, затем к нам присоединился Бирок, и спустя время Ильерская готова была выходить замуж. Не знаю, как насчёт Ильерской, но я опять была не готова и всеми силами уговаривала себя, что всё происходит так, как должно. Но всё равно не могла поверить в то, что сейчас выйду в декорации и услышу «не его полетели», а голос Джамиры, и что она там скажет. «Ну как ты?» поинтересовался Бирок. Поинтересовался у меня, тем не менее, глядя на Геллу, которая кидала на него ну очень многозначительные взгляды. Молча. «Хорошо», — сказала я и дернула его за рукав. Я проболталась про Паршарда. «Прости». Он вскинул брови, потом махнул рукой. «Да ладно. Ты, главное, иди и сделай все так, чтобы все упали». «Это я могу, да». «Состояние у меня сейчас прямо как по сценарию», — сказала я. «Так что надеюсь, что всё получится». «Конечно, получится!» — усмехнулся Бирок. «Это же ты!» И вытолкнул меня за дверь так шустро, что я не успела ответить. По пути на съёмочную площадку я даже особо не старалась придать своему лицу хоть мало и ильерское выражение — Стоило мне дойти до поворота к декорациям, как притихшая на время трясучка вернулась, в груди разливалось странное огненно-ледяное чувство, которое я прогнала парочкой глубоких вздохов. Что я в самом деле? В первый раз, что ли? Давай, собралась и пошла. Раз, два. На мысленные три я шагнула вперёд и увидела Джамиру. Она уже беседовала с актёром, с которым нам предстояло играть первую сцену в новой постановке, а, заметив меня, махнула рукой. тани привет! Иди к нам! Есть у меня одна идея!» Я улыбнулась и шагнула вперёд. «Мои чувства к тебе — это танец над пропастью. Рано или поздно я сорвусь, и тогда почувствую крылья, которых я лишилась по воле судьбы». Почувствую так ярко, как если бы они раскрылись у меня за спиной. Я смотрела в глаза мужчины, за которого собиралась замуж. Смотрела и не чувствовала ничего, ни единого слова из того, что говорила сейчас. Мои чувства к тебе — это хождение по хрупкому льду, который уже идёт трещинами. Когда я уйду под воду, я буду видеть только твоё пламя, сильнее и ярче которого не знал никогда. В идеале мы стояли на башне, откуда открывался прекрасный вид на Ильеру. Сейчас мы стояли на фоне зелёненького полотна. Потом умельцы вроде меня дорисуют всё остальное и будет зрителем и башня, и массовка. Массовку, кстати, дорисовывать не придётся, она тоже будет стоять на фоне зелёненького полотна. «Стоп! Тони, ты вообще где?» «В отличие от Гроу», У Джамиры это не звучало, как «Детка, выйди с площадки, тебе самое место в уборщицах». Хотя, может, стоило бы, по крайней мере, когда Гроу на меня орал, мне хотелось орать в ответ, а тут вдруг стало стыдно. «Извини, выпало. Такое больше не повторится». Джамира внимательно на меня посмотрела. «Повторится. И я хочу знать, почему». На нас пялилась вся съёмочная группа. Пялился и мой жених. То есть жених Тиорин, с которым мы познакомились до первого дубля. Это, кстати, был третий дубль. Первый не состоялся, потому что сбился он, второй показался Джамири унылым дерьмом, да он и был унылым дерьмом, если честно. А третий? Третий вот. Слишком большой перерыв, сказала я. Сложно вот так с ходу влиться. «Ты всё это время не бралась за Ильерскую?» Джамира приподняла брови. «Нет». «Ну а что я могла сказать? При одном взгляде на архивы у меня начинал дёргаться глаз, я даже сценарий читала только вчера, поздно вечером, и сегодня во Флайсе. Слишком много воспоминаний он провоцировал, а походу справиться с этими воспоминаниями наскоком не получится, разве что постепенно». «Да...» Стани. Если есть какая-то проблема, я должна об этом знать. Проблема в том, что ты не он. Проблема в том, что мы расстались. Проблема в том, что я всё ещё продолжаю об этом думать, хотя обещала себе, что не стану. Попробуй тут не стань, когда на тебя пялятся зрачки камер, и каждый осветительный и светоотражающий прибор напоминает о нём. Даже вон тот стол и вон та куртка, брошенные на спинке. Так всё. Нет, проблемы нет. Ну, я бы так не сказал. Меня перебил гаффер, пялящийся куда-то за спину Джамиры. Я подхватила его взгляд и увидела бодро шагающего Гайера в новеньком хрустящем костюме. На этот раз он явился без шкафаобразного сопровождения. Видимо, отсутствие Гроу на съёмочной площадке придавало ему смелости. «Почему зависаем?» — поинтересовался у Джамиры. «Я, кажется, объяснял, что у нас очень плотный график». «И я вас прекрасно поняла. Но мы же хотим получить на выходе яркий фильм, а не наспех сляпанную историю, в которую не поверит даже младшеклассник». «Младшеклассники у нас по рейтингу не проходят». Не остался в долгу Гайер. «Так что мне плевать, как вы это сделаете, но вы ускоритесь». Думаю, не надо напоминать, что ваш предшественник был снят исключительно из-за манкирования сроками, несмотря на всю свою гениальность. Умение Гайера опустить было таким же тонким, как хвост дракона. К слову, сняли Гроу вовсе не из-за этого, но я предпочла промолчать. Я вообще в последнее время подозрительно много молчала. «Мы уложимся в отведенные сроки». Непробиваемость Джамира я бы сравнила с драконьей чешуёй. Думаю, мне не стоит напоминать, что мы с вами делаем одно дело и в равной степени заинтересованы в том, чтобы всё получилось наилучшим образом. Второй смены режиссёра Ильерская может не пережить. — Вы мне сейчас угрожаете? — подобрался Гайер. — Напротив, очень рассчитываю на поддержку коллеги. — Замечательно. В таком случае вы не будете возражать, если я останусь и понаблюдаю за процессом. Это был даже не вопрос, но Джамира ответила, разумеется, нет. Гайера слегка перекосила, но в его случае это было нормально. Он по жизни ходил либо с перекошенной физиономией, либо как проглотившей арматуру. Сейчас это было нечто среднее. Он направился к стулу, Тому самому, который напоминал мне Агроу. Пристроил на нём свой начальственный зад и приготовился внимать. Джамира же повернулась ко мне. Тани, сейчас у Тиарин такой период, когда она погасла, если ты понимаешь, о чём я. О да, я как никто другой понимаю, захотелось сказать мне. Вместо этого я кивнула. Мы с тобой обсуждали это перед сценой, но в тот момент, когда он произносит эти слова, она оживает. Ты помнишь, почему?» «Помню», — кивнула я, — «потому что вспоминает Дармархского». «Теперь скажи, что мешает ожить тебе?» «Оживать — это больно». «Ничего», — я покачала головой, — «ничего не мешает». Джамира сдула упавшую на лоб челку и улыбнулась. «Хорошо, если так, потому что он уже неоднократно намекал мне на то, какая великая честь оказана женщине, ставшей режиссером потенциально перспективного блокбастера». «Что, прям так и сказал?» — поинтересовалась я. «Нет, разумеется, он же не хочет оказаться в суде. Но смысл был в точности такой». Я фыркнула. Слушай, я правда сделаю всё от меня зависящее, чтобы ему тут стало скучно, и он ушёл. Чтобы скучно не надо, — сказала Джамира. Сделай так, чтобы у него челюсть отвисла. Думаешь, это реально? Для него творчество — это уже давно просто бизнес. Вот-вот. И если челюсть отвиснет даже у него, значит, с задачей мы справились. Я кивнула. И ещё. Тони. «Постарайся в ближайшее время упасть в Ильерскую. Тебе это пригодится». «Упасть это я могу. Главное, не рухнуть». «Хорошо», — я кивнула. «Тогда начинаем». И мы начали. По традиции в Ильере венчание происходило на стене замка, откуда открывался вид на просторы государства. Сочетающиеся браком поднимались по разным лестницам и выходили с разных сторон из разных башен. Подъемы нам предстояло снимать потом, а пока что я просто шла навстречу мужчине, который шел навстречу мне. Я знала, что с ним мне будет легко и спокойно. Знала, что проведу с ним всю жизнь и ни разу не пожалею о том, что стала его женой. «Знала, что буду его любить, и что в этой любви не будет ни капли той, что выжигала мои вены день за днём, заставляя кусать губы от боли или сгорать в сумасшедшей страсти. Да, эта жизнь определённо будет спокойной, как течение равнинной реки, не взрезанной хребтами гор. Так повелось, что на брак сочетании в Ильере не было третьих лиц. Все собравшиеся ждали внизу толпой». Сейчас среди них собрались все, кто был мне дорог. Все, кроме одного, но его здесь быть не могло. И я старалась не думать об этом, глядя в глаза стоявшего передо мной мужчины. Глаза сиреневого цвета, под густыми темно-каштановыми бровями, резкий волевой подбородок, нос с отчетливо выраженной горбинкой. Мой будущий муж оплетал мои руки лентой, И то же самое я делала с его сильными широкими ладонями. По обычаю, эти ленты вскидывали ввысь после клятв, и они сгорали, подхваченные огнем мужа и жены. В нашем случае ему придется сделать все самому. «Мои чувства к тебе — это танец над пропастью. Я сказала это, чувствую, как раскрывается в груди старая рана, сочащаяся огнем. Я сказала это, но не ему». Пусть даже сейчас именно его пальцы поглаживали мою ладонь. Рано или поздно я сорвусь, и тогда почувствую крылья, которых я лишилась по воле судьбы, почувствую так ярко, как если бы они раскрылись у меня за спиной. Дыхание оборвалось вместе с последним словом. Пути назад больше не было. Мои чувства к тебе — это хождение по хрупкому льду, который уже идёт трещинами. Он смотрел мне в глаза и, возможно, всё понимал. Он понимал это и знал всегда, но его чувства ко мне были чем-то иррациональным, чем-то неправильным, хотя чувства никогда не бывают правильными. Когда я уйду под воду, я буду видеть только твоё пламя, сильнее и ярче которого не знал никогда. Стоп, снято! Голос Джамира вернул в реальность, и я посмотрела на Гайера. В общем, челюсть у него не отвисла, но выглядел он крайне недовольным, что наблюдалось всякий раз, когда у меня что-то получалось. Режиссер подняла большой палец вверх, а я подумала о том, что опять хочу есть, вот так внезапно. И еще самую малость о том, что буду делать, когда мы по сценарию доберемся до той части, где теорин опять нужно будет гореть». «Меньше всего я представляла наше свидание таким», — заметила я, глядя прямо в глаза дракона. «В смысле, на две луны». Раньше я как-то об этом не задумывалась, но это действительно напоминало драконий взгляд. Учитывая, что большая луна чуть уходила в сторону и становилась немного поменьше, это был даже не косой дракон. А если мысленно дорисовать нос, уши и гребень, то вполне себе дракон. «Ты знаешь, что созвездия создают контуры драконьей морды?» — спросил начальник службы информационной безопасности. Мастер Граном сидели на крыше высотки, между нами стоял наш ужин, прямо на парапете. Если честно, я и правда меньше всего представляла наше свидание таким. Таким его представить можно было разве что с Гроу, но это было совсем не в тему и вообще фу, поэтому я и не представляла. «Знаю», — ответила я, — «а ты знаешь, что если вместе смотреть на драконьий взгляд, то можно остаться вместе на всю жизнь?» «Это сейчас была угроза, тани Я ткнула вилкой в жаркое, точнее, в его остатки. «Разумеется». «Но в таком случае ты меня не напугала». Я посмотрела на него слишком поздно, он уже отвернулся. Профиль, более чем резкий, отчётливо выделялся на фоне ночного зингспреда «Эй, ты в курсе, что это девушкам положено быть загадочными?» Тергран приподнял брови. «Мужчинам тоже? Иногда. Чтобы девушки обращали на них внимание. а Очешуеть!» «Представь себе, Тони, в животном мире мужчинам вообще полагается самый красивый гребень, пёрышки или начёс, чтобы самочки на них смотрели. Я поперхнулась. Это сейчас был курс занимательной зоологии? Нет, это я о том, что современные мужчины разленились, водят девушек по дорогим ресторанам, дарят им цветы. Вместо того, чтобы взять в ресторане еду на вынос и притащить на крышу, где у любой порядочной девушки случится головокружение и несварение? Во-первых, Тони, ты не любая. «Если ты сейчас скажешь, что я непорядочная, я запущу в тебя соусом!» гран фыркнул. В расстёгнутой на несколько верхних пуговиц рубашке он выглядел моложе и вообще не представлялся начальником службы информационной безопасности. Если внимательно не смотреть в глаза, разумеется. Там, несмотря на то, что мы прикончили на двоих бутылку вина, по-прежнему сохранялись ледяная цепкость и жёсткость хотя на меня он смотрел иначе. Чуть более глубоко, что ли, чем на всех и всё остальное. В общем, это я к тому, что ужин в ресторане для тебя слишком скучно. Свидание — это слишком скучно. Он запомнил мои слова. Он вообще запоминал и ловил всё, что связано со мной, например, мою страсть к высоте, так быстро, что мне становилось страшно. «Потому что идеальных мужчин не бывает, особенно идеальных иртханов. Потому что вряд ли я способна буду что-то ему дать, что-то, чего он действительно заслуживает». «Так и скажи, что зажал поход в ресторан и цветочки», — заметила я, чтобы избавиться от совершенно ненужных мыслей. «Ты меня раскусила», — Таргран пожал плечами. «Я понял, что мне ничего не светит, поэтому решил сэкономить». И я приподняла брови. «Что, всё так банально, да?» «Банальней некуда. Ты же постоянно в работе, Тан». От его «Тан» стало как-то тепло, неправильно тепло, пусть даже это его «ты постоянно в работе» прозвучало небрежно, оно было внимательным, внимательным ровно настолько, чтобы не быть навязчивым. «У меня не только съёмки, но и спецэффекты». «Ты так и не отказалась от этой идеи?» «Нет, спецэффекты я бросать не собираюсь». «Я не говорил о том, что тебе нужно их бросить. Просто на время, пока у тебя такой интенсив». Об этом мне говорили и Джамира, и Нил, с которым у нас вообще состоялся крайне обстоятельный разговор. Но я осталась при своём мнении. Часть спецэффектов на мне, как мы и договаривались. Пусть ничтожно малое по сравнению с тем, что я могла бы сделать при полной загруженности, Но всё равно, это моё любимое дело, а Ильерское — так интересный этап. — Нет, — сказала решительно. — Но знаешь, продолжай в том же духе, это больше на тебя похоже. Тергран прищурился. — На что ты намекаешь, Танни Ладе? — Когда ты читаешь мне мораль и говоришь, что делать, мне дышится спокойнее. Зато когда выкидываешь что-то вроде этого... Я обвела взглядом раскинувшийся под нами Зингсприд. «Это немного рвёт шаблон, правда?» «Да, точно», — подтвердила, глядя на неон и огни. Таргран поднялся так резко, что у меня у самой закружилась голова. «Пойдём». «Куда?» «Всё тебе расскажи. Мне нравится рвать твои шаблоны». «Дракон, меня задери, я заинтригована. Надеюсь». Вальцгарды ждали нас на парковке, но Тергран прошёл мимо Флайса, держа меня за руку. Только скинул туда остатки ужина. «Слушай, если нам придётся участвовать в Саурских забегах, я против», — сообщила, когда мы вышли на улицу. «Не придётся, здесь недалеко». Заинтриговал ещё больше. Я запрокинула голову. Крыша, на которой мы только что ужинали, казалась далёкой и едва различимой. Из-за огней она просто терялась в глубоком чёрном небе, а две луны снизу смотрелись совсем иначе. Настроение, что ли, было совсем другое. Там наверху драконий взгляд, а здесь просто две луны. Тергран увлёк меня за собой, протащил половину улицы, свернул направо, потом налево, привет вальсгардам и физподготовке, И всё это с такой скоростью, что я при всём желании не успевала даже отдышаться, не то чтобы спросить, что ему ещё взбрело в голову. Людей было много. В Зингспреде вообще мало кто спит по ночам, а Гластерс-авеню, к тому же, крайне оживлённая. Потоком нас бы точно разбросало в разные стороны, но Тергран меня не отпускал. Так крепко держал, что когда он остановился, я не улетела вперёд, а прилетела прямо к нему в руки. Впрочем, удерживать Таргран не стал, подхватил и тут же отпустил, кивнув на панорамные окна, за которыми виднелся роскошный холл. «Драконья задница!» — выдала я. «Вообще-то салон называется по-другому. Знаю я, как он называется. Пламя под кожей. Элитная сеть салонов татуировок в Зингсприде, в которых использовали самые новые методики и 3D-технологии». Работают круглосуточно, их слоган гласит «После наших татуировок даже драконы будут вам завидовать». «И что ты собирался мне здесь показать?» — поинтересовалась я, сложив руки на груди. «Как суровые мужчины переносят боль». Тергран подтолкнул меня к раскрывшимся дверям и сам шагнул следом за мной. «Ты чокнутый!» — выдала я, когда меня подтащили к стойке администратора. Она поднялась нам навстречу, косая стильная чёлка упала на лицо, и девушка отвела её рукой. «Добрый вечер, вы по записи?» На бейджи в форме драконьей морды было написано «Ведрана». А под топом? В общем, эта девушка состояла из татуировок и могла послужить отличной рекламой, потому что сначала я подумала, что на ней ещё тонкая кофта, и только потом поняла, что это узор на коже. На плече и под ключицей полыхали драконьи глаза, и когда она двигалась, чувство было такое, что сейчас дракон вырвется у неё из-под кожи. «Не по записи. Мне просто ближе к ночи очень захотелось татуировку», сообщил Тергран. Администратор кивнула. «Только вам?» «Да, девушка просто будет смотреть. Она извращенка». Я чуть не поперхнулась, и от души наступила Терграну на ногу. «У нас есть два свободных мастера. К кому вы хотите попасть?» «К самому крутому». Ведрано с непроницаемым лицом указала на голографический стенд, где выделялось лицо бритоголового парня. Его череп тоже украшало произведение искусства в виде татуировки пустоши, залитой огнем. «Самый крутой будет завтра с полудня». «Тогда к самому крутому после самого крутого», — поставил точку Тергран. «Ты мне ногу отдавила», — пожаловался он, когда администратор отвлеклась, чтобы вызвать мастера. «А ты назвал меня извращенкой. Свои сексуальные фантазии, пожалуйста, оставь при себе». Тергран хмыкнул, а я плотно сжала губы. «Будешь держать меня за руку?» Я покачала головой. Мне всё ещё не верилось, что это действительно происходит со мной, С ним, с нами. Ещё утром я даже представить себе не могла, что он на такое способен. Мастер оказалась девушкой, невысокой, со стильной укладкой и очень крутым макияжем. Мне бы такое научиться делать. Пока она говорила с Тарграном, я рассматривала её и приходила к выводу, что короткие стрижки снова входят в моду. закончится съёмки — тоже постригусь. И покрашусь. Без родных разноцветных прядей скучно, грустно и слишком официально. Здесь вы можете посмотреть каталог. Уже в кабинете мастер протянула Терграну 3D-планшет. У меня есть своя идея. Какая? Драконий взгляд и две буквы «Т», сплетающиеся так, чтобы это напоминало драконью морду. Интересная у вас фантазия. Да, с фантазией у него полный порядок сказала я, пристально глядя на него. «Тергран, на пару минут». «Хоть на пять», сообщила мастер. «Мне всё равно надо пока подготовиться». За дверями кабинета я сложила руки на груди. «Что это только что было?» «Ты сказала насчёт «вместе навсегда», и я решил не откладывать». Я наклонила голову. «Мужчина, вы меня с ума сведёте». «Этого, собственно, и добиваюсь». «Тергран, для тебя просто дартаньи. дар, Тони». «Дар», — пробормотал я, — «тот еще дар, подарочек». «Тебя что-то не устраивает?» Я хотела сказать, что да, потому что вот так все слишком быстро, но промолчала. Потому что сказать такое значило, что все действительно слишком быстро, и что вот это вот все слишком серьезно для меня. «Учти, сводить татушку с тобой не пойду», — заметила я. «А я не собираюсь её сводить», — ответил он. За руку я его, правда, держала, и это было весело. В том плане, что на этом непроницаемом лице я не представляла себе такой мимики в принципе. Тергран умудрялся делать такое выражение, что мне приходилось кусать губы, чтобы не смеяться в голос. Судя по тому, какое сосредоточенное выражение лица было у мастера, Ей приходилось ещё тяжелее. А может и легче, потому что губы и нос скрывались под маской. Как бы там ни было, мастером она оказалась отличным, а татушка выглядела живой. В смысле драконий взгляд действительно напоминал взгляд дракона, особенно учитывая сплетённые буквы «Т». Из салона мы выкатились в каком-то сильно перевозбуждённом состоянии, особенно я. «Наверное, я действительно извращенка, потому что меня сейчас тянуло потрогать болезненно припухшую кожу под его рубашкой. Это было дико неправильно, но справиться с этим чувством оказалось сложнее, чем я думала». «О чём ты думаешь, тани спросил он, когда мы возвращались тем же путём на стоянку. «Вальсгарды шли за нами, за непробиваемым выражением их лиц могло скрываться всё, что угодно» о том что ты чокнутый а я извращенка мы отличные пары не находишь я резко повернулась к нему но в глазах терграна искрился смех нет в паре должен быть кто то нормальный разве ну да когда один захочет полетать на драконе другой должен сказать эй это опасно для жизни жаль что теоин некому был это сказать да жаль Я подумала, что архивы Ильерской он читал очень тщательно в тот момент, когда прямо напротив нас резко затормозила пара. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что передо мной рихт, и ширил. Им, видимо, потребовалось примерно то же время на то же самое. Глаза ширил, округлились. Рихт сдвинул руку с её пятой точки чуть повыше, потом вернул, потом вообще убрал привет первый нарушила молчание я привет неохотно отозвалась ширил то что она не в восторге от этой встречи становилось понятно уже потому как недовольно рыжеволосая красотка поджала губы видимо в идеал свидания с рихтом я вписывалась плохо а чешуеть нет правда о чешуеть а как же гелла тани представишь нас Тергран шагнул вперед Ширил Абрамс, моя бывшая коллега из студии спецэффектов «Хайлайн Вайнерс». Я кивнула. «Рихт Паршерт, мой настоящий коллега со съемок Ильерской. Дар...» «Ее парень». Я поймала челюсть на подлете к земле, а Таргран уже протянул Рихту руку. Тот не особо горел желанием ее пожимать, но под взглядом Иртхана все-таки пожал». Что-то вроде драконьей харизмы весом с бетонную плиту сложно выдержать, особенно когда она направлена на тебя». «Очень приятно, Дар», — ширил улыбнулась. «Терграну гораздо более искренне, чем мне. А он, воспользовавшись моим выпадением на дно океана, притянул меня к себе и чмокнул в макушку». «Да, берём от жизни всё», — ухмыльнулся Рихт. «Вижу, вы тоже время даром не теряете» совершенно верно ответил этот дракона вот даже не знаю как его ещё обозвать то рихт ширил приятно было познакомиться с этими словами меня просто утащили дальше по улице я оглянулась рука рихта вернулась на место ширил прильнула к нему но ну просто сладкая парочка тани ты в курсе что тебя перекосило поинтересовался тергран в курсе Я вывернулась из его рук. И с тобой я тоже сейчас разберусь. Мой парень? Серьёзно? Я просто избавил тебя от унылого, мой друг, мой начальник информационной безопасности, мой, в общем, тот, кого я тащила до Флайса, пока он был в отключке. Не благодари. Я приподняла брови. То есть мой парень звучит лучше, да? Тебе виднее, Танни. Он кивнул назад. Что с ними не так? «Всё!» — сказала я ну очень выразительно и добавила уже потише. «Для начала он ухлёстывал за руководителем гримерной группы Ильерской, потом он ухлёстывал за мной. Лархарские мужчины вообще любвеобильные. А она? Она вообще трахает всё, что шевелится». Я выпалила это на одном дыхании и прикусила язык. «Честно, сама не представляю, что на меня нашло, из чего я вывалила это всё на Терграна. То есть вот так просто взяла и вывалила». «Да, тани сказал он, пристально глядя на меня, «теперь я знаю, что ты можешь быть злой». «Надоело мне быть доброй», — буркнула я. «Честно говоря, после рассказа Бирока вообще взглянула на Рихта иначе». Даже советовала Гелли дать ему второй шанс. И что теперь? Мужики вообще умеют верность хранить, или у них в природе заложена функция оплодотворить как можно больше самочек в как можно более короткий период? Я бы позвал тебя в лазерный тир. Расслабиться. Заметил Тергран, и когда я ткнула его локтем в бок, добавил. Но, по-моему, у тебя завтра утром родительское собрание. Вроде того. «Хочешь домой?» Почему это прозвучало как приглашение? Я просто представила себе картину, как мы садимся во флайс, но летим не ко мне, а к нему. Представила, какая у него может быть квартира, что-то вроде пентхауса за дочешу и денег в месяц и спальня, как пара-тройка моих. Представила, как его губы ложатся на мои, как всё остальное становится далёким и неважным, на сегодня, как мои пальцы скользят по сильным плечам и ниже, растёгивая рубашку, как повторяют контур татуировки над родовыми узорами, полыхающими в темноте, как горячая пульсация втекает в мою ладонь, отдаётся в тело и жаром опаляет низ живота, как я смотрю ему в глаза и вижу другие, насмешливые, тёмные, со знакомым прищуром и зеленью огня, разделённый вертикальным зрачком. «Нет, это определённо точно лишнее». «Хочу», — сказала я. «Тогда пойдём». Мы пересекли улицу, и я запрокинула голову, чтобы что-то в глазах вернулось куда положено. Немного размытые очертания аэромагистралей, кольцами накладывающихся друг на друга, стали более чёткими, и даже мысль «Это с тобой, драконь, ты задница, мы должны были сегодня сидеть на крыше», Показалось далёкой. «У тебя пентхаус, да?» Спросила я Терграна, когда мы подошли к парковке. Он приподнял брови. «Ну не всё же тебе рвать шаблоны?» «В общем, да. У меня пентхаус, Тони. Как ты догадалась?» «Женская интуиция», — заметила я. «Подарчик». «Я не буду придумывать тебе прозвище». «И не надо». Если оно получится слишком обидным, я тебя стукну, а гордость начальника службы информационной безопасности не позволит тебе пережить обиду, и мы подерёмся. Я не дерусь с женщинами. Даже если они обученные фервернские шпионки? Тергран всё-таки расхохотался, и я дружески хлопнула его по плечу. Вот видишь, из всех правил есть исключения. Я передумал насчёт прозвища. Буду звать тебя исключение. Меня и правда хотели исключить из школы. Мы продолжили в том же духе, и дорогу до дома я почти не заметила. На предложении погулять с Берри вручила начальнику службы информационной безопасности поводок, пакетик и специальные перчатки, после чего доползла до душа и в кровать. Предыдущие вечера у меня почему-то были долго засыпательные несмотря на насыщенные съёмочные дни и вечерние посиделки со спецэффектами. По идее, я должна была чувствовать себя как выжатая тряпочка, но чувствовала как аккумулятор на индукционной зарядке. Зато сегодня меня вырубило, едва голова коснулась подушки. Уплывая в сон, я стояла на парапете высотки и целовалась с Гроу так, что захватывала дух. Возможно, всё дело было в зелёном огне, который бежал по венам и соединял нас подушек. Под небом, озарённым драконьим взглядом, навсегда».